Оказавшись в коридоре, где, подпирая стену и пугая студентов своим внушительным видом, стоял Трей, взяла его под руку и излишне ласково осведомилась. «Интересно, от кого скрываешься ты? От ревнивой невесты или от родителей?» Мой вопрос настолько ошеломил Трея, что он споткнулся. До сих пор я и не пыталась проявить любопытство, а тут что-то на меня нашло просто устало от тайн и интриг. Захотелось, чтобы мне так же доверились, как и я. Ведь друзья для того и нужны, чтобы делиться и радостями, и печалями. У тролля печалей я ни разу не наблюдала. Но это, скорее всего, потому что он умело маскировался. Вот бы мне так научиться. Э -э Икнул от неожиданности парень, уставившись на меня во все глаза. «С чего вдруг тебя это именно сейчас заинтересовало?» «С того, что за моим наследием началась охота, а оно как раз для поиска одного типа под личиной». Отмахнулась, не вдаваясь в подробности. «Это как раз была не моя тайна, поэтому разбалтывать ее я не собиралась». «Какого типа?» Мгновенно напрягся Трей и остановился. Я вместе с ним. Друг заинтересовался моей репликой. С него на мгновение даже маска безмятежности слетела. Я бы задумалась, но в тот момент мне было немного не до него. Я размышляла, как сохранить свое наследие и спасти неизвестного парня. Пусть я его в глаза не видела, понятия не имела, что он собой представляет, но он живое существо ничем не заслужившее убийство. Вдруг из него получится отличный правитель. Недаром ведь кто-то открыл на него охоту. А вот это уже чужая тайна. Отрезала, вспомнив его собственные слова. Финару зачаровали, чтобы она отобрала у меня кое-какую вещицу, один из мощнейших артефактов. Вот ее и скрутила. Магистр Жайвар сбежал. Теперь у нас будет другой преподаватель быстро изложила краткую версию событий. И еще неизвестно, не засланным ли окажется и второй магистр. Из-за нездержанности Финары сюда скоро слетятся падальщики в надежде на получение реликвии. Мне хотелось выругаться так, как это делал наш конюх, когда думал, что он один и у него не получалось задуманное. Но, к сожалению, леди не ругаются, пусть даже бывшие. Воспитание не пропьешь, И в карты не выиграешь. Пришлось стиснуть зубы и спешно восстанавливать равновесие. Не хватало сорваться на друге, а меня, кажется, понесло. Стоило подумать о желающих покуситься на чужое. Глаза моего кожевого друга загорелись любопытством. Но как бы он ни пыхтел, пояснять больше я ничего не стала. Он все еще не терял надежды выпытать окольными путями, но так ничего и не добился. Ему пришлось и дальше дуться и сопровождать меня к нужному месту, где уже ждала обеспокоенная Шая. «Может, хотя бы расскажешь, что такого сделала Финара? За какой вещицей идет охота?» Не желал сдаваться юноша. «Трей, об этом я пока не хочу говорить. Знание моей родственницы не принесло ничего, кроме головной боли. Не хочу еще и тебя подвергать опасности», — отозвалась уклончиво, твердо убежденная в том, что пока стоит молчать. «Но хотя бы намекнуть можешь. Почему из-за этой вещицы кому-то грозит опасность?» Задал еще один вопрос тролль, забежав вперед и двигаясь ко мне лицом. «А это я и сама не знаю. Правда, потому что сама еще не изучила всех свойств вещицы. Как изучу, обязательно расскажу». Пообещала и подмигнула всем своим видом показывая, что дальше разговор вести не намеренно. Парень надулся окончательно. Смотрелось это весьма забавно. Он напоминал обиженного ребенка, которого лишили сладостей. Ага, теперь поймет, каково это, когда кто-то рядом не договаривает или умалчивает факты. Ведь это же происходило и со мной. Передо мной Трей раскрыться не пожелал. Будем действовать его же методами. Проводив меня, Трей тут же сбежал, пообещав прийти за нами перед ужином. А мне показали раздевалку, где надлежало переодеться в форму для боевки. Напарница то и дело поглядывала на меня, видимо ожидая рассказа о посещении ректора. Но я молчала, потому что вокруг нас слишком много народа суетилось. Удивило то, что остальные девушки облачились как на бал поправляли прически, расстегивали пуговицы рубах. Выставляли на показ свои прелести. Красили губы, подводили глаза. Я даже на несколько секунд зависла. Перевела недоуменный взгляд на подругу и шепотом спросила. «Чего это они? Сейчас точно занятие по боевой магии? Или мы что-то перепутали? Кажется, они на смотр аристократок собираются». «Терпение!» — усмехнулась собеседница. «Скоро сама все увидишь и поймешь». Ее загадочный вид меня насторожил, а искрящиеся смехом глаза навели на нехорошие размышления. Я уже приготовилась к какой-нибудь пакости, но реальность превзошла все мои ожидания. Никогда не думала, что наши надменные красавицы могут быть настолько радушными. У тебя такой вид, словно ты ожидаешь какой-нибудь подставы поделилась наблюдательная напарница. И ведь она недалека от истины. На это мне пришлось только пожать плечами. Быстро переодевшись, мы с вышли на полигон, где уже собрались все студенты. В первых рядах девушки, они приняли соблазнительные позы, словно демонстрировали себя во всей красе. Происходящее мне не очень понравилось, поэтому я поторопилась занять место позади всех, чтобы оттуда наблюдать. Странное поведение девушек насторожило. Я осмотрела парней. Они себя так же вести будут? На мое счастье, те только скептически поглядывали на сокурсниц, изредка посмеивались и обменивались скабрезными шуточками. Я не знала, к чему готовиться, и это нервировало. Естественно, наставники со мной и занимались боевой магией, и учили навыкам владения оружием без магии – Да и некоторые приемы самообороны показывали. На мне они всегда плохо удавались. Что можно взять со слабой девушки? Три года мучений, после которых на меня плюнули. Нет, учить не перестали. Но уже без азарта. Всего лишь показывали необходимые приемы, не требуя от меня их исполнения. Сейчас мне вдруг стало страшно и стыдно за то, что так наплевательски относилась к занятиям. Это не дом где у меня была защита семьи, тут уже придется учиться выживать. А судя по последним событиям борьба предстоит нешуточная, под угрозой и моя собственная жизнь и незнакомого мне парня. Когда в строю раздался слаженный вздох, я отвлеклась от своих мыслей, вперив взгляд в преподавателя и едва никнула вслух. Теперь-то мне стало понятно, почему девицы так наряжались. На полигоне, Появился магистр. В первое мгновение засомневалась, что это тот, кто станет заниматься с нами боевкой, так как он лучше бы смотрелся среди роскоши дворца, точно став его украшением. Я оценила внешние данные. Он был не просто красив, а безумно красив. Причем не с юношеской красотой, а именно мужской, которой прилагалась и харизма. Правильные черты лица, небрежно рассыпанные по плечам темные волосы, волевой подбородок, чувственные ярко-алые губы, изумрудно-зеленые глаза, которые манили и привлекали заостренные скулы. Жилетка, надетая на голое тело, расстегнута, что позволяло видеть не только курчавые темные волоски на груди, но и хорошо развитый пресс. Тонкая талия при широких плечах дополняла образ. Длинные сильные ноги в обтягивающих кожаных штанах, и вся его поза так и вопила о самодовольстве и повышенном самомнении. Он явно привык купаться в чужом обожании. И чем-то сейчас напомнил моего собственного брата и наследника. Те также себя вели, строили из себя... Неприступных ледяных принцев, так как слишком устали от женского внимания, а оно доходило до абсурда. Многие даже в ноги порой кидались, лишь бы обратить на себя взор. Сейчас происходило то же самое. Воздух вокруг сгустился, жаркое дыхание девушек доносилось, казалось, отовсюду. Интересно, они часто дыхательную гимнастику делают для привлечения мужчин? Мне захотелось захихикать. Ага, хорошее привлечение. Кто соблазнительнее вздохнет или выдохнет. Наверное, я ничего не смыслю в соблазнении, но знаю точно. Вряд ли этот красавчик заинтересуется хоть одной из этой восторженной толпы. Он хищник.